По словам очевидцев, неслыханной красотой обладала жемчужина-пилигримка, или странница, из казны русского государства, найденные у берегов Индии, идеально сферической круглой формы и белого цвета. Кроме упомянутых, в мире находится еще несколько крупных жемчужин. Это хоне, шах Софи, королева жемчужин. Жемчуг ценится очень высоко. Не зря же в древнерусской поэзии само слово «жемчужный» означало «драгоценный», то есть выше всяких похвал. Минская правда 8 июня 1990 года сообщала гигантскую жемчужину, самую большую в мире, вождь одного из мусульманских племен на юге Филиппин в 70-х годах подарил американскому археологу Уилберну Кобу в благодарность за то, что тот вылечил сына вождя от малярии. Жемчужина-гигант весом в 6,3 кг размером с головы человека не могла не оказаться предметом самых необычных легенд и преданий. Считается, что родом она из Китая, где... Две с половиной тысячи лет назад великий философ лао Цзи положил в раковину небольшой амулет. С того времени будто бы каждый из наследников философа клал семейную реликвию в новую раковину на морском дне, чтобы жемчужина еще малость подросла. В племени, которому жемчужина досталась, считалось, что она напоминает голову пророка Мухаммеда в тюрбане. Иным видится голова Будды, Конфуция или самого лао Цзи. Теперь драгоценность пойдет с молотка на аукционе в Лос-Анджелесе. Ориентировочная цена — 42 миллиона долларов. И лучшим во все времена считался жемчуг скатный, белого или серебристого цвета, с радужными переливами, за ним следовали черный, розовато-лиловый, кремовый и золотистый. Менее ценными считались голубой, зеленоватый, коричнево-бурый, оранжевый и желтый. В новгородской торговой книге при покупке жемчуга в других странах советовали придерживаться следующих рекомендаций. «А купите жемчуг все белый, чистый» а желтый никак не купите. На Руси его никто не купит. Сильно влияет на оценку жемчуга и его форма, где наиболее ценными являются правильные сферические жемчужины, затем грушевидные и овальные. Чем крупнее жемчужина и совершеннее ее форма, тем выше и цена. При Петре Первом крупный жемчуг стоил 100 рублей за золотник, то есть 100 рублей за 4,26 грамма жемчуга. Продажа двух-трех жемчужин величиной с горошину – могла обеспечить жизнь жемчуголова в течение года. Две крупные грушевидные жемчужины египетской царицы Клеопатры оценивались в 5,5 миллионов долларов. Крупный жемчуг иные не продается поштучно, вес его определяется в гранах или каратах, где один карат приравнивается к четырем гранам, и мелкий продается на вес. Но оценка того и другого производится по трем классам, К первому классу относят совершенно круглые белые жемчужины с сильным блеском и слабым розоватым или голубоватым отливом, ко второму — не совсем крупные грушевидные или сплющенные жемчужины, белые с сильным блеском, а также совершенно круглые белые со слабым блеском, а к третьему отнесены все жемчужины со слабым блеском. Много столетий ведется промысел жемчуга у полуострова Катар от мелиурмойского рога. Это место добычи редчайших жемчужин нежно-розового оттенка, называемых «золотая роза». Опытный ныряльщик достигает глубины 15 метров и остается под водой более минуты. Одежда и снаряжение ловца включают набедренную повязку и проволочную корзину. Зажав нос бамбуковой защепкой, ныряльщик бросается в воду, а оставшийся в лодке помощник внимательно следит за ловцом и по его сигналу поднимает наполненную раковинами корзину. Постоянным членом экипажа, уходящим на несколько месяцев на промысел жемчуга, является и певец, в обязанности которого входит развлекать уставших ловцов пением. Об использовании жемчуга людьми упоминается в таких ранних документах человеческой истории, как Библия, Коран, Талмуд и в многочисленном устном творчестве. В Китае 42 века назад жемчуг был своего рода атрибутом табеля о рангах. Садовники при дворе императора обозначались либо шариком нефрита, либо бирюзы, либо коралла, а самый высокопоставленный носил на головном уборе, похожем на шапочку, дыньку жемчужину. Издавна славились жемчугом страны Ближнего Востока, Египет и Индия. По совету греческого философа Аристотеля, Александр Македонский перед нападением на Индию прежде всего захватил остров Сокотру, который славился красивым черным жемчугом. Черные жемчужины восхитили полководца и, соединив их с со ослепительно белыми да слегка розоватыми, он послал те и другие в Грецию. После этого началось повальное увлечение схожими коллекциями. Очень любили жемчуг в Древнем Риме. Из истории известно, что Юлий Цезарь подарил матери Марка брута жемчужину стоимостью свыше 1 миллиона 200 тысяч франков. Ну, если учесть при том, что жена императора Каллигула носила жемчужное ожерелье стоимостью свыше 8 миллионов, А сами римские императоры предпочитали украшать жемчугом не только одежду, но и обувь, мебель и другие предметы. А император Аврелий украсил жемчугом диадему, которая, став короной, усложнилась целым рядом подвесок, спускавшихся на душами и унизанных жемчугом и драгоценными камнями. Даже в те далекие времена новобрачных связывали жемчужным ожерельем, которое служило символом супружеской верности. Жемчугом очень славилась Центральная Америка. На месте современного Мехико испанские завоеватели в свое время нашли тысячи исполинов идолов, покрытых жемчугом. Жемчугом там украшались даже стены и потолки величественных храмов, скульптур и другие произведения культуры. Завоеватели нередко находили в храмах потайные комнаты, целиком заполненные серебристым самоцветом. Но нигде нет такой устойчивой моды на драгоценные камни, как в Индии. Вот что писал английский путешественник Т. Роу об украшениях надетых индийским императором Джахангаром в 1616 году по случаю его переезда в другой город. На голове у него был богатый тюрбан из пышных перьев цапли. С одной стороны был подвешен рубин без оправы размером с орех, с другой стороны равный по величине бриллиант, в середине изумруд в форме сердца, но крупнее, чем первые два. Пояс был перевит цепочкой хорошего жемчуга, рубинов и просверленных бриллиантов. На шее у него висела цепочка из трех самых драгоценных двойных жемчугов, таких больших я никогда не видел. А в одной из комнат покоев императрицы Нагара стояла кровать с жемчужными стойками шириной в пять. Любили жемчужные украшения и в междуречии, между реками Тигр и Ефрат. В одном из захоронений, относящихся к середине третьего тысячелетия, там было найдено семь жемчужных цветов на длинном стебле. Символика деталей — предназначалась для защиты человека от различных бед. Жемчуг был и одним из любимых украшений на Древней Руси. Жемчугом украшались не только одежда государя, великих князей и бояр, но и наряды и верхняя одежда простых людей. Ну а знать и украшаться жемчугом сам Бог велел. Так у князя Святослава в одном ухе висела золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, а в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты 1328 года описывается пояс. А из золота дал есим сыну своему Ивану Чеп золотый, пояс большой с жемчагом, с каменьем пояс, золот с каптортлами, пояс сердоличен, золотом окован. А отец дмитрий Донского, передавая пояс сыну, не забывал напомнить Пояс великий, золот с каменьем, жемчуги, что мне благословил отец мой князь Великий. Мантия Ивана Грозного была сплошь усыпана алмазами, рубинами, изумрудами и другими драгоценными камнями. В том числе жемчугом, величиной царех На шапке царя, богато орнаментированной жемчугом, находилось 15 сапфиров, 8 алмазов и один изумруд. Царь же Федор Алексеевич, принимая польское посольство в 1678 году, был одет в мантию, богато расшитую жемчугом и украшенную алмазами, так что царя назвали убранным звездами Солнцем. Переславская летопись X века говорит. Древлянскому царю Малу привиделся сон, будто княгиня Ольга одарила его шитой жемчугом одежды. Пришед Ольга, даши ему порты многоценны, червлены, вся жемчугом иссаждены. Из этого можно заключить, что о жемчужном шитье на Руси было известно далеко до этого. Во второй книге Троицы Сергиева монастыря в записи 1673 года на листах 48 и 49 читаем Покров камна Тмусиня, на нем шит образ чудотворца Сергия. Вверху над чудотворцем троица шита золотом и серебром. Венцы троицы и у святых нанизаны жемчугом. У троицы в венцах 9 камней лалы. Около рис имена жемчугом сажены в одну прядь. У Сергия чудотворца венец шит золотом и низан жемчугом. В венце 5 камней, два яхонта лазоревых, два яхонта черевчаты, камень зелен. Подпись шита... Чудотворцева имя жемчугом сажено, да у чудотворца на схеме пять крестов шиты золотом, а около их жемчугом сажено. Шитье Древней Руси в собрании Загорского музея. Москва, 1983 год, страница 48-49. и В государственном Эрмитаже хранится подвеска жемчужного лебедя, где тело птицы состоит из жемчужины длиной более двух сантиметров, а шея, крылья и хвост сделаны из золота и покрыты белой эмалью. Шея и крылья птицы усыпаны алмазами. Фигура на золотой цепочке подвешена к розетке, украшенной белой эмалевой гвоздикой, с сердцевиной из темно-красного альмандина. Оправа жемчужины снизу покрыта яркой голубовато-зеленой эмалью, напоминающей гладь вод, по которой плывет грациозная птица. Много жемчуга находится в сокровищницах других государств. В замке Таур, старинной резиденции английских королей, Хранится британская и имперская корона из 34 самоцветов, 277 жемчужин и не менее 300 алмазов. А в короне шаханшахов Ирана, дома Пихлеви, насчитывается 3380 алмазов, 369 жемчужин и 5 изумрудов от 60 до 100 карат каждый. Жемчуг имеет свойство обеспечиваться, то есть стареть, и происходит это от его выветривания, высыхания Зная недолговечность самоцвета, ученые старались продлить его жизнь, пытались возвратить ему прежний блеск и красоту и пришли к выводу, при ограниченном доступе кислорода, жемчуг в захоронениях, кладах и гробницах может сохраняться тысячелетиями. По сохранению этого самоцвета существовало много различных рецептов, считали, что способностью возвращать жемчугу первоначальный блеск обладают молодые девушки. Говорят, будто у Ивана Грозного внезапно потух жемчуг на царском посохе. Для царя скипетр являлся символом власти, и потому он решительно потребовал вернуть жемчугу первоначальный блеск. Для этого жемчуг был спорот со стояка, нанизан на вощенную нитку и незамедлительно отослан в село Керить, находящееся на берегу одноименной реки в Карелии. В этом селе проживал знахарь, умевший возвращать больному жемчугу прежний блеск. Для этого одна из молодых девушек надела присланное ожерелье на шею и стала ежедневно купаться с ним в реке сто одну ночь. Опечаленный знахарь рассыпал жемчуг по циновке и стал гадать, что следует делать. С царем шутки плохи. Но когда ведун глубоко погрузился в мысли, к циновке подбежала курица и склевала несколько жемчужин. Птицу бросились ловить. Когда же изловили и спустя несколько часов забили, то обнаружили в утробе молодой блестящий жемчуг. Благодаря кислым свойствам желудочного сока выветренные слои жемчужин растворились и обнажили сияющие радужными переливами нижние. Поверхности жемчужин снова стали гладкими и блестящими. В Индии считают, что чем разноцветнее оперение у птицы, склевывающей жемчуг, тем радужнее и переливчатее будет оживленная ею жемчужина. Иногда жемчуг находят в желудках крупных птиц. Биолог В. З. Харченко в 1979 году Сообщала о двух жемчужинах, найденных в желудке орлана-белохвоста, убитого над Таганрогским заливом. Одна из жемчужин от долгого пребывания в желудке стала как бы отполированной и ярко светилась, вторая же, судя по всему, недавно склеванная птицей, оставалась тусклой и матовой. В словаре жемчужным изданном в 1829 году С. Русовым, приводятся два способа возвращения жемчугу блеска и цвета. Первый рекомендует пересыпать жемчуг солью и положить в холщовый мешочек и полоскать в теплой воде до тех пор, пока соль не растворится. Второй советует чистить потусневший жемчуг росой, собранной в мае с средичной травы. В наше время оживляют жемчуг слабым раствором соляной и уксусных кислот. Народный же способ для продления жизни жемчуга рекомендует его постоянно носить на теле. Украшения, где тогда подвергаются непрерывному воздействию потовых желез, причем жемчуг не обезвоживается. К тому же трение от ткань помогает быстрее разрушиться внешним постаревшим скорлупкам, жемчужинки при этом как бы подполировываются и сияют как новенькие. У многих народов сохранилась вера в таинственную связь жемчуга с владельцем. Знатоки тибетской медицины утверждают, что перед болезнью человека его жемчужные украшения теряют свой блеск раньше, чем обнаружат симптомы заболевания. По поверьям, жемчуг тускнее будто бы Предупреждает своего владельца о болезни или близкой смерти. Действительно есть косвенная связь между блеском камня и состоянием здоровья носящего его человека. Если жемчужину носит и она прикасается к телу человека, обезвоживание камня идет медленно. У пожилых людей кожа суши, их жемчуг скорее теряет свой блеск. А так как старики часто болеют и умирают раньше молодых, именно с болезнью и приближающейся смертью люди связывали потемнение жемчуга. По наблюдениям ювелиров, процесс высыхания жемчуга начинается через 50-70 лет, а общий жизненный период его равен примерно 150 годам. Академик В.М. Севергин в 1813 году писал, когда копали в Риме землю для фундамента церкви святого Петра, нашли могилу 118 лет, в которой лежали рядом две девицы, дочери Стелихона, обрученные одна после другой с императором Ганорием умершие еще до совершения брака и погребенные с великолепием. Найденные в могиле драгоценные вещи переданы были папе. Между вещами находился превосходный жемчуг, который сделался таким мягким, что его можно было размять пальцами. Следует уточнить, при соприкосновении со свежим воздухом все 53 жемчужины усопших рассыпались в прах. Искусственное выращивание жемчуга в речных раковинах в 13 столетии впервые начал китаец Ия Джин янг уроженец Хунахау. Самыми любопытными из выращенных жемчужин являются фигурки Будды из лавянных или свинцовых пластинок, обнесенных перламутром, перламутр в переводе с немецкого «мать-жемчуга». В 1913 году японец Мико вынул из раковины первую искусственно выращенную круглую жемчужину. В книге Аллапеуса 1787 года читаем Настоящий жемчуг в Карелии, хотя они в великом множестве, однако же в разных местах находятся, между оном есть и такие зерна, кои немногим восточным уступают. В летнее время, когда вода в реках бывает низкой, делают малый из бревен плод, в середине коего вырубают небольшую дыру, над оною ложатся, покрывая голову, и, опускаясь вдоль по реке, смотрят в дыру, где дно песчано и еловато. Увидев на дне жемчужную раковину, вытаскивает ее, сделанными для сего деревянными клещами, Наловив таким образом множество раковин, все безразличия открывают, не заботясь о том, есть ли там жемчуг, и таким образом умершвляют жемчужную матку. Находят они между несколькими сотнями раковин едва ли одну жемчужину настоящей цены. Такой вредной ловлей ныне жемчужные раковины, если не совсем, то, по крайней мере, предметным образом истреблены. А геолог А. Попов в 1914 году добавляет, если бы ловли жемчуга производилась с большей осторожностью, то, думаю, что в наших водах и теперь бы находился прекрасный драгоценный жемчуг в большом количестве. Во многих северных реках Руси водились двухстворчатые моллюски с ласковым названием Магаритифера Маргаритана, а в народе их называли перловицами, перл, зерно жемчуга, и даже кожуриной черепахой. Размеров океанских чудищ речная жемчужина не достигает. Десятилетний моллюск имеет длину 6 см, двадцатилетний 8 а а сорокалетний 10 Живет же жемчужина, по мнению специалистов, около 100 лет. Жители северных губерний России испокон веку ценили красоту речных жемчугов. Существовало обычай, по которому жених во время сговора вручал невесте определенное количество выловленных жемчужин. Невеста к свадьбе расшивала ими кокошник, который сохраняла потом всю жизнь. Плата жемчугом входила в оброк, поступала через перекупщиков на рынке. В 1745 году правительственный сенат России — Заинтересовался добычей жемчуга в Эстонии и две жемчужины, сопровождаемые запросом, направил в Академию наук. Отвечал сенату Ломоносов следующее. «Недалече от Кольского острога в маленькой речке ловят жемчужные раковины в глубоких местах с небольших плотов, спускаясь вниз по реке на веревке, которую человек или два за конец держат с одного или с обоих берегов, и вниз помалу отпускают». Раковины, которые при светлости воды глубже сажений не видеть можно, вынимают долгим шестиком на конце распиленном, увязивши раковину в роще по острым краям. И далее. Животное, которое сидит в раковине, жемчужину во рту имеет, и ею играет. Ежели когда в раковину гром ударит, то растопится жемчужина в раковине, как воск, и будет та бура, как капля смолы. Записка ученого была принята Сенатом благосклонно, а летом 1766 года... В уставе сельского хозяйства определялось время и место ловли жемчуга. Ловцам разрешалась и продажа его. Только за границу России стала вывозить жемчуга и жемчужного шитья на 200 тысяч рублей золота. Вскоре знаменитая Успенская церковь в Варзуге была выстроена на деньги жемчуголова Ивана Заборщикова, а в 1788 году на гербе города Кемь над голубым покоем воды располагался венок из жемчужин. И сегодня снова появились жемчужные плантации на Кольском полуострове. В 1974 году была проведена пробная добыча самоцвета, и на наших красавицах заиграли цветами радуги ожерелье из натурального отечественного речного перла. Самой богатой жемчужной рекой Кольского полуострова считается река Муна, впадающая в канозеры. Кроме Кольского полуострова в Карелии жемчуг встречается по рекам Архангельской, Вологодской, Санкт-Петербургской, Тверской, Ярославской и Вятской областей. Известен он и в Татарстане, и Екатеринославской, и Самарской областях, на Украине и в Восточной Сибири. Жемчужина теснейшим образом связана с перламутром. Изделия из них сохранились в могилах, насчитывающих тысячелетия. В Древнем Египте перламутр нубий использовался для ожерелий, сережек, браслетов, сосудов, для красок, для подведения глаз, и все это изготовлялось из крупных раковин Красного моря. Жемчуг хорошо гармонирует с алмазами, им приятно обрамлять и другие цветные камни. В сокровищницах алмазного фонда и оружейной палаты бережно хранятся шитые жемчугом шапка Мономаха, шапка Казанская и шапка Алмазная, оклады икон Богоматерь Адигитрия, Владимирская Богоматерь и необыкновенно искусной работы жемчужный крест Аксамид. Голубой драгоценной жемчужиной является наша планета, которую Всевышний завещал людям».